— Пижаму, тапочки, зубную щетку, полотенце, мыло и никаких книжек, — прикидывала в уме Лариса Васильевна, спеша к выходу. — Куплю яблок. Яблоки наверняка можно. От волнения она даже не обратила внимания, что вышла не из того здания, в которое входила. Кожно-венерологический диспансер занимал современную трехэтажную постройку а Лариса Васильевна слетела по ступеням в крыльца одноэтажного домишка на какую-то незнакомую улицу.